Глава 35. Селебритис. Вечером, часов около восьми, мы с Либи пилим ногти, сидя под яркой лампой на кухне. Любимая радиостанция развлекает нашу до изнеможения скучную, на этот раз компанию, и даёт обеим веский повод не открывать рта. Мы словно на поминках, но при этом серьёзно заняты, приводим в порядок руки. Внезапно на радио дозванивается некая Оливия и выдаёт целую трель, поздравляя лучшую в мире девушку Миланию с днём её девятнадцатилетия. И вот я не знаю, это мои галлюцинации, или я слышу на заднем фоне среди десятков прочих голос Дамиена. «Давай, мэл Давай! Жги!» В этот момент мы с Либи смотрим друг на друга, всё понимая но не имея слов или же просто смелости их произнести. Ведущий радиостанции, почуяв возможность, с восхищением направляет беседу в эфире в нужное ему русло. «О, ребята! Да вы, похоже, хорошо знаете, как веселиться! Расскажи нам, Оливия, что там у вас происходит!» «Оу-оу-оу!» Тянет уже порядком нетрезвая Оливия, хихикая в свой сотовый. Именинница устроила для нас шоу, стриптиз в собственном исполнении. И кажется, у нее отлично это получается. Дам! 100 баксов трусы! Я сейчас тоже разденусь!» И радиоволна снова доносит до нас его голос, на этот раз вне всяких сомнений. «Это он!» «Не в каждые трусы я готов совать сотки, детка!» Дамиан не трезв настолько, что это можно безошибочно определить по одной только фразе. Оу, у меня еще одно пожелание, восклицает Оливия. Давай, Оливия, жги. И мы переключаемся на заказанный трек от Linkin Парк», — напоминает ведущий. Это пожелание для самой себя, заявляет. Хочу, чтобы Дамиан Блейд на мне женился. Морда не треснет. Интересуется хохочущий голос милании «Он женится на мне!» «Окей», — соглашается ведущий. «Я передам ваши заказы Санта-Клаусу, девочки, а на волнах радио Ванкувера шаг вперед от Линкен-Парк». Первые ноты знакомой песни медленно заполняют комнату, накладываясь на шум неутихающей вечеринки и последнее, что мы слышим. «Ванкувер, приходи тусить в селебритис! Сегодня празднуем 19 лет Милании, самой красивой девушке нашего города! Самый отрывной возраст! Самый отрывной город! Самая отрывная вечеринка!» Мы с Либи синхронно поднимаем головы, чтобы взглянуть друг на друга. «Они продолжат в селебритис!» сообщает мисс Очевидность. «Я поняла. Возвращаюсь к ногтям». «Хочешь, пойдем туда, и ты поймаешь его с поличным!» «Во-первых, зачем мне это нужно?» «А во-вторых, нас туда не пустят!» «Если бы это был будний день, а так суббота, да еще и самый популярный клуб в городе!» «У меня есть два пригласительных!» «Два? Для тебя и твоего парня!» Так она сказала. но думаю, расчет был на то, что я приглашу тебя!» С этим сложно не согласиться. Конечно, она хочет увидеть именно меня. Или нет, не так. Она жаждет, чтобы это я увидела их. Знаешь, я скажу тебе, какой в этом смысл? Внезапно заявляет Либи. Мы либо бесплатно оторвемся, либо ты поймаешь его на... чем-нибудь и поставишь точку. Кому нужна эта точка? Тем более... «Таким способом». «Не скажи!» Лицо Либи горит возбуждением. «Для начала не забывай, что мы соответствующе туда оденемся. А он ни разу тебя не видел при полной боевой готовности. Так ведь?» «Не видел. Соглашаюсь». «Ну, так и вот. И потом не забывай, что Дамиан пока еще ничего не сделал такого, из-за чего стоило бы его развернуть». Развлекается себе, вешая тебе лапшу на уши. А если взбрыкнешь, еще и виноватой выставит. Вот увидишь. Поймай его и поставь точку. Заодно разберешься, чего он стоит, и не дашь возможности вывернуть все так, будто вы разбежались из-за твоей беспочвенной ревности или глупости. Не дай боже. От слова «разбежались» меня передергивает. В душе разливается пятно горечи. Я еще не до конца поняла, что происходит, но мы, оказывается, разбегаемся, расходимся, как в море корабли. Но азарт уже завладел моим маленьким сердцем. Приступ мазохизма, странное нетерпение выпить свою чашу с ядом до дна, получить бандероль и расписаться, раскрыть и узнать, что в ней, зная наперед, что ничего хорошего. Мы собираемся быстро. Красимся, распускаем волосы, напяливаем клубную одежду. Либи — моё чёрное короткое платье с серебряным поясом. Я — белый комбинезон с глубоким вырезом на груди. Охренеть! Ну ты даёшь, мать! Либи искренне не может сдержать эмоций, увидев окончательную версию клубной меня. Затем, задумавшись, добавляет. На его месте я бы выбрала тебя. А вообще, знаешь, никогда не поймешь, какого хрена этим мужикам надо. Может, она как-то по-особенному сосет, а? Как думаешь? но ну, должна же быть причина того, что он так резво метнулся обратно. «Избавь меня, пожалуйста, от подробностей их интимной жизни!» Прошу, не скрывая отвращения к произнесенным словам. И он пока еще никуда не метнулся. Либи бросает мне сочувствующий взгляд. «Наивная девочка!» «Ну, поехали. Проверим. Убедимся!» «Убедимся?» — гадка давила на уши все сорок минут, проведённые в такси. В машине Либи тихонько спрашивает. «Слушай, подруга!» И она делает неловкую паузу. «А у вас всё по-взрослому уже, да?» Произносят так, словно её только что осенило. «Что ты имеешь в виду?» «Тяну время». Ну, секс, конечно. Я молчу и не могу понять, мне стыдно сознаться или... Или... Ева! Нет. Такси наполняет трагическая тишина, и спустя добрых пару минут Либи выносит вердикт. Ну ты дура! Таксист усмехается вслух, не скрывая иронии, а мне хочется удавиться. Не знаю только, от чего так горько. От осознания собственной глупости, стыда или уже очевидной потери. В клубе не протолкнуться. На танцполе толпы, в баре длиннющая очередь. Везде люди, много людей и мало света, воздуха и разума. «Пойду, да буду нам выпить!» Либи пытается перекричать музыку. «Давай сотню! Я знаю бармена!» «Возьму без очереди!» Цветные прожекторы мечутся по залу, добавляя эффектности происходящей истерии. Я впервые в настолько большом и многолюдном клубе, впервые в таком скоплении нетрезвых и обкуренных обеспеченных людей. Это место не для тех, кто попроще. Внезапно я их вижу. В полумраке, в суете, в зале, вмещающем больше сотни людей, мои глаза находят то, что искали. Почти сразу.